РЕПУТАЦИЯ В центре города, за столиком модного кафе, сидела девушка, красивая, стройная, с идеальной кожей и удивительными волосами серебряного цвета. Глаза она старалась скрывать под длинными ресницами, но, кому посчастливилось в них заглянуть, отмечал их необыкновенный сиреневый оттенок и безумную притягательность. Она была одета не по погоде — В лёгкое платье и босоножки. На спинке стула висела джинсовая куртка. Стояла осень, на улице шёл дождь. Перед девушкой лежал ежедневник, и она сверялась с записями. Было заметно, что она чем-то озадачена. К столику подошла официантка. «Готовы сделать заказ?» «Кофе, пожалуйста», — попросила девушка. «Какой?» «Без разницы, любой принесите». Официантка хмыкнула, развернулась и ушла, цокая каблуками. Через несколько минут она вернулась и поставила на столик простой чёрный кофе. «Спасибо», — поблагодарила девушка и, машинально посмотрев на официантку, замерла. Официантка была худая, с пережёнными краской волосами, лицом в резких морщинах и неприветливо поджатыми губами. Строгая укладка, чистая отглаженная форма, руки с коротко обстриженными ногтями. Девушка попыталась поймать взгляд официантки, и та не стала отводить глаз. «Это линзы», — пояснила она, указывая на них тонким пальцем. Народ пугался, пришлось купить. «А какого цвета ваши глаза на самом деле?» — тихо спросила девушка. «Не помню», — отрезала официантка. «Я в зеркало только в линзах смотрюсь». «Да, нечасто встретишь тут своих. Как зовут тебя?» «Лия. А я Шейла. Хочешь, поболтаем. Клиентов всё равно нет. Конечно, присаживайтесь». Шейла устроилась напротив, сцепила руки и устремила на Лею пронзительный взгляд. Придирчиво осмотрев, прищурилась за её спину. «Какие симпатичные крылышки!» «Спасибо. Только вон левое потускнело немного». Лея испуганно оглянулась и пригладила крыло. «Да, надо будет к косметологу сходить». «Внешность для феи — самое главное. Ладно, когда совсем девочка. А вот в твоём возрасте уже полагается тщательнее следить за собой». Лия неуверенно улыбнулась. «Да вы знаете, мне сейчас не до этого. Я на работу пытаюсь устроиться». «На работу?» — Шейла подняла брови. «Так иди к нам. Вакансии есть. Ты как раз подходишь». «Спасибо. У вас чудесное кафе, но у меня другая цель — «Я хочу работать в небесной канцелярии». Брови Шейлы поползли ещё выше. «В канцелярии?» — повторила она по слогам. «Ты с ума, что ли, сошла? А в чём дело?» «Ха!» — Шейла скрестила на груди руки и откинулась на спинку стула. «Ты что?» — замахнулась. «Подумай о своей репутации. Ты же фея, что о тебе скажут? Да и куда тебе с самими ангелами тягаться?» Максимум в бухгалтерию возьмут. И не в том возрасте ты уже, милочка, чтобы всё сначала начинать. Надо было раньше определяться. Что вы заладили, Шейла? Возраст, возраст. Не так уж мне и много лет. Да и в современном мире возраст ничего не значит. Самата веришь в то, что говоришь? Возраст, милочка, дело серьёзное. Это ты пока молодая, но ещё совсем чуть-чуть, и всё, не ликвид. Вот глянь-ка на себя. Официантка указала на зеркальную салфетницу. «Вот это что? Думаешь, раз волосы серебряные, то седого волоса заметно не будет?» «Он всего один», — Лия заправила пряди за ухо. «Это пока», — со значением произнесла Шейла. «Какая разница? В любом случае для будущей карьеры это не принципиально». «Какая карьера, милочка? Твоё дело крылышки полировать. Мой тебе совет». Пока ещё красивая, найди себе хорошего мужа, к людям присмотрись. Вон мне один бизнесмен каждую неделю букеты таскает. Только когда ознакомиться будешь, крылышки-то спрячь свои, напугаешь ещё. Тут с умом надо подходить. Лия захлопнула ежедневник. «Спасибо за разговор, Шейла. Мне пора». Она оставила нетронутый кофе, поднялась, надела куртку. «Ты что это?» — усмехнулась Шейла. Никак обиделась? Зря. Старших нужно слушать. Я же тебе добра желаю. Нам, феям, лучше держаться вместе. До свидания. Всего хорошего. Лия вышла из кафе. Шёл дождь, наступали сумерки, время фонарей и фей. Сигналили машины в пробке, люди бежали под плащами, под зонтами, по домам, по делам. Если бы кто-то ненадолго остановился, он бы в это волшебное сумеречное время заметил, как за спиной у феи подрагивают, сливаясь со стеной дождя, мерцающие переливчатые крылья. Она укрылась подаркой, достала мобильный телефон и сложенный в несколько раз лист желтоватой бумаги. Сверяясь с записями, набрала номер. Три гудка спустя послышался ответ. «Небесная канцелярия, приёмная, Гарольд слушает». Лия миг помедлила, глубоко вдохнула и произнесла. «Добрый вечер. Я звоню по поводу вакансии. Меня интересует должность мечты. Подскажите, пожалуйста, адрес, на который я могу прислать резюме». У служебного выхода из кафе стояла официантка, прямая и строгая. Иш какая!» — цедила она сквозь зубы. «Канцелярию ей подавай». «Ладно, посмотрим, как тебе крылышки-то там подрежут. Тоже мне распустились». Сквозь стену дождя сверкнули фары. Рядом с мусорными баками припарковалась машина. Из неё выскочил круглый лысоватый мужчина в дорогом костюме. Голову от дождя он прикрывал зажатой в одной руке папкой из-под документов, а в другой держал роскошный, неумолимо мокнущий букет алых роз. «Шейлочка!» Воскликнул он и, перепрыгивая через лужи, подбежал к официантке. «Свет моих очей! Вы подумали? Пойдёмте в ресторан. Сегодня в меню изумительные омары с белыми грибочками, и я заказал лучший столик». Шейла свысока глянула на него. «Хорошо, Рудольф Семёнович, уговорили, но вам придётся подождать, пока я закончу работу. Мне, знаете ли, дорога моя репутация».